Глава двадцать третья Ночью мне опять снилась Инесса. Мы снова были с ней на залитой солнцем лужайке. На голове у неё был венок. Мы держались за руки и смеялись, кружась и падая в сочную траву. Я любовалась пронзительно синим небом, по которому чинно проплывали лёгкие белоснежные облака. «Где мои любимые девочки?» Весёлый голос отца заставил сердце встрепенуться. «Папочка!» С громким визгом я ринулась к нему и повисла на шее. Большие сильные руки подхватили меня, закружили и прижали к родной груди. Привет, моё солнышко, папа засмеялся и погладил меня по волосам. Мама приблизилась и прижалась к отцу, приникла к нему лёгким поцелуем и улыбнулась. Я поразилась, с какой любовью она смотрела на него. В её тёмных глазах блескало счастье. Почему-то в этот момент я перестала чувствовать себя той маленькой девочкой. Сейчас я была собой. Во мне будто поселилось два сознания. Первое я маленькая девочка, которая обожает своих родителей, которую без памяти любят они оба, а второе я нынешняя, у которой умер отец несколько лет назад, которая не знала, что такое материнский поцелуй, беременная в чужом мире, сбежавшая от родной матери лишь бы спасти собственного ребёнка. Сейчас мы обе, и я, и та девочка, замерли от созерцания, как мужчина и женщина тонут во взгляде друг друга. Как они купаются в лучах любви, с каким трепетом заглядывают друг другу в глаза. Я вспомнила, я действительно вспомнила. Это было на самом деле где-то в другой жизни. Что произошло? Почему в другой жизни так изменилось? Я прижималась к груди отца и упивалась его запахом, слушала размеренный стук его сердца. Это чудесное, волнительное чувство понимать, что человека больше нет, но иметь возможность обнять его. поцеловать, сказать, что любишь. Я так люблю тебя, папочка. Воспользовалась я возможностью. Я тоже очень люблю тебя, моя милая солнечная девочка. Родители поцеловали меня с двух сторон в обе щеки, а я старалась запомнить каждую долю мгновения того дня, когда мы были счастливы. Проснулась вся в слезах. Какое-то время просто лежала и плакала, не осознавая, где нахожусь. Нужно было вылить то напряжение, которое было во мне последнее время. Позволила слезам стекать по моим щекам, освобождая душу и сердце от тревоги. Долго и в подробностях вспоминала свой сон. Странно, Инесса совсем не изменилась, хотя нет, изменилась. Из её глаз исчезли смешинки азарство и любовь, с которой она смотрела на нас с папой. Но на её лице всё ещё не было ни одной морщинки. Стройная, красивая, молодая зато кардинально изменилась внутренне. Что же произошло? Нетерпеливо встала с кровати и начала мерить комнату шагами. В памяти всплывали образы мамы из сна и Инессы в день моего перехода в этот мир. Раньше я думала, что она тратит кучу денег на уход за собой, чтобы сохранить молодость и красоту. А теперь, зная о существовании магии, о других мирах, даже о собственном происхождении, Стала задумываться, что именно помогало Инессе сохранять привлекательность. А что, если я остановилась и потрясённо замерла, когда я пыталась помочь Ардану из моих рук шли электрические разряды. Мне ведь говорили, что магия во мне есть, только пока спит. Я же не верила раньше, что во мне есть хотя бы её капля. Я потом о какого-то могущественного рода. Отсюда вопрос: чьё это наследие? Кто из моих родителей тоже маг? А зноб холодным ручейком скользнул вдоль позвоночника, инесса. Что-то явно произошло в моей семье. Тут кроется какая-то тайна. Нужно будет расспросить Тирона, когда он появится в замке в следующий раз. Он точно что-то знает. Не просто так вампир передавал мне привет от матери, да и советы давал непонятные. А пока, пока стоит начать разбираться во всём самой. Быстро привела себя в порядок, позавтракала, когда Наина принесла мне поднос с едой. Ардан всё ещё спал, поэтому я попросила сразу меня предупредить, когда он начнётся. Старичок-лекарь пока не приходил ко мне. Видимо, ещё не всё готово для проведения ритуала. Мальвина отправилась домой, сказала, что ей нужно уладить кое-какие дела. Я решила себя занять и отправилась в библиотеку. Не нужно терять время даром, постараюсь побольше узнать об этом мире. Замок услужливо привёл меня в нужное место, включил яркое освещение. Я выбрала себе несколько книг в старинном кожаном переплёте и устроилась в широком уютном кресле. Поджала под себя ноги, окунулась в чтение. Несколько часов я изучала историю королевства Эскаго. Как оказалось, в королевство входит несколько стран, что-то похожее есть на земле Великобритании, которая включает в себя Англию, Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. Так и есть, Эскаго было общим названием, в него входили Аглас, земли Ардена, Клеоса, владения Миранты и Винсента. Тхоев принадлежал Бернанду Роксу, а Хапрана – полуостров, которым правил Фарис. Столица королевства была в Агласе и называлась Аклеарон. Если верить картам, которые я могла рассмотреть, материк, на котором располагалось королевство, был довольно большой. К нему относились многочисленные острова, расположенные неподалёку. Другие страны имели свою структуру и форму правления. Были и довольно развитые, даже в техногенном смысле намного превосходили землю, но в то же время некоторые племена орков, например, до сих пор вели совершенно дикий образ жизни. Население в странах было, как правило, смешанное. Чёткого разделения на расы и этническую принадлежность не прослеживалось. Конечно, среди горных троллей, которые облюбовали себе огромный горный хребет на юге материка, попадались и гномы, которые тоже предпочитали жить в горах, правда, по большей своей части в подземных пещерах. Степные орки обосновались в мордакских равнинах и вели там кочевой образ жизни, хотя они брезговали торговлей с другими расами. Я настолько увлеклась чтением, что совсем забыла о времени и вообще, где нахожусь. Каждая народность имела свою историю. Свои обычаи и формы государства и правления. Библиотека замка Глафхард стала для меня настоящей сокровищницей. Казалось, я могу найти здесь любую информацию. Даже поисковик тут был гораздо удобнее Гугла. Стоило лишь подумать, о чём именно я хочу найти книгу, манускрипт или рукопись, как она тут же сама падала ко мне в руки. Когда это случилось в первый раз, я немного испугалась, потом удивилась. Потом уже восприняла всё как должное и быстро оценила такой поиск информации. Разумеется, больше всего меня интересовала жизнь драконов. Я с замиранием сердца открывала огромный толмут, теснённый кожей и инкрустированный драгоценными камнями. Среди драконов тоже была своя иерархия. Во главе стояли высшие огненные драконы. Они же были больше всех наделены магией и являлись самыми сильными. В таррими посели были воздушные драконы. Довольно могучие, наделённые магией, умеющие обращаться в ящера, правда, не могут использовать огонь. Нищие драконы не имеют второй человеческой ипостаси. Они разумны, живут своим социумом, нередко бывают агрессивны, держатся обособленно. Иногда к ним примыкают те драконы, которые лишились своей второй человеческой сущности. Такое бывает крайне редко. Как правило, если погибает человек, то и его дракон не может дальше существовать. Однако случаются и исключения, когда по какой-то причине дракон продолжает жить. Мысли метнулись к Ардану. Одно дело, когда у дракона или человека никогда не было второй ипостаси, другое, когда две души стали врагами и вынуждены сосуществовать в одном теле, ненавидя друг друга и мечтая избавиться от врага. Или Тихий бархатный голос прозвучал в тишине библиотеки, полоснув лезвием по нервам. Вскинула голову, всё ещё не веря, что это он, мой Ардан. Сердце встрепенулось, заколотилось раниной птицей, потом сладко замерло и заныло, когда я окунулась в зелень глаз Нетана. Не думая, что делаю, вскочила и прижалась к широкой груди, обдвив руками его шею. Ардан. Вздохнула я, пряча лицо в складках его камзола. Наслаждаясь знакомым запахом свежего бриза и свободного ветра, доля мгновения и горячая широкая ладонь легла мне на спину, прижимая к мужчине, ставшему мне целым миром. Эль, его дыхание пощекотало кожу у виска, пробуждая дрожь во всем теле. Слава богу, всхлипнула, счастливо улыбаясь, глядя в его невозможные зелёные глаза. Сейчас в облике Нейтона не было ничего звериного. Мергус будто отступил. Давай нам возможность побыть наедине. Не было ни серебристых чешуек, ни золота вокруг ромбовидных зрачков. Сейчас он был мужчиной, очень-очень привлекательным мужчиной. "Прости меня", тихо проговорил он. "Я подверг тебя опасности". "Нет", поспешила заверить, что всё было не так. "Это было лучшее свидание в моей жизни". "Но вуивра", голос дракона дрогнул. На миг зажмурившись, Арден продолжил. «Когда я понял, что мы не одни, было слишком поздно. Я был беспечен и чуть не погубил тебя, позволив Маргусу взять над собой верх. Думать не могу о том, что он мог тебя...» Он замолчал и закрыл глаза, сделал глубокий вдох. «Он бы меня не тронул!» Повторила я то, что уже говорила этому упрямцу. «А вот я бы не был так уверен», – грустно улыбнулся Арден. Ты для него способ избавиться от меня. Физический дракон сильнее человека. Рано или поздно проклятие разрушит мою личность. Если его не снять, то Маргус будет свободен. Я покачала головой, обхватила его лицо ладонями, даже на цыпочки встала, чтобы было удобней заглянуть в его глаза. Маргус не хочет этой войны, как можно убедительней и торопливо заговорила. Он тоже страдает. Тогда с этой змеёй он кинулся защищать нас обоих. Он желает избавиться от проклятия так же сильно, как и ты. Я видела в его глазах понимание, но Ардено было трудно поверить в нечто подобное. Теперь он ненавидит меня ещё сильнее, чем прежде, тихо возразил он. Почему ты так говоришь? Арден взял меня за руку, поднёс моё запястье к губам, лёгким поцелуем коснулся его и произнёс, обжигая кожу дыханием: Здесь находится изображение дракона, так ведь? Мы замерли оба, я и нарисованный дракоша. Вид у этого мультяхи был ещё более ошеломлённый, чем я сама себя сейчас чувствовала. Казалось ещё немного, и этот проказник пожмёт плечами на мой вопросительный взгляд. "Да", только и смогла ответить, забыв как дышать. Чужое дыхание щекотало кожу, заставляя меня трепетать. Горькая улыбка коснулась губ мужчины. Мне очень-очень жаль. тихо проговорил он Да что, жаль-то? Почему? задала вопрос отчаянно, не желая услышать ответ, чувствуя, что он мне точно не понравится. Такие рисунки появляются на руках истинных пар. Ну вот, я была права. Мне его ответ не нравится. А ещё больше мне не понравились его слова, сказанные дальше. У меня этого рисунка нет. Демонстрация его запястья. Ровно как я не вижу твоего. Но изображение дракона на твоём запястье появилось после совершения ритуала. Это значит, что ты истинная дракона Маргуса. Хорошо, что в этот момент он меня держал, крепко прижимал к собственному телу, иначе точно бы упала. Это невозможно, заявил он с полной уверенностью в своих словах, как будто был специалистом в этой области. Я же человек, а он, он дракон. Я тоже Виновато опустил глаза Арден. «Я тоже дракон. Человеческая его часть». «Никогда раньше не было такого, чтобы истинная была для кого-то одного. Или для дракона, или для человека. Но я и мой зверь не одно целое, а ты принадлежишь ему». «Да что он такое говорит? Никому я не принадлежу». «Но это не значит, что я готов отказаться от тебя». Внезапно ошеломил Арден меня. Я вскинула голову и, затаив дыхание, посмотрела на него. «С первой нашей встречи», – продолжил говорить мужчина, – «я не могу не думать о тебе, не дышать твоим именем. Ты стала центром моего мира, моим сердцем, моей душой. Мне не важно, снимешь ты проклятие или нет, мне нужна только ты, и я не знаю, что с этим делать». Он говорил, а я плавилась от каждого слова, словно мороженое на солнце. «Но я не готов отказаться от тебя. Мне всё равно, чья ты истинная. Я буду бороться за тебя, даже с собственным драконом». Я тонула в его глазах, глядя на то, как вокруг удлинённого зрачка разгорается золотое пламя. Я уже знала, что это может означать лишь одно. Маргус здесь и слышит нас, но сейчас это было уже неважно. Арден наклонился к моим губам и приник к ним жадным поцелуем.